Глава третья. Дома я первым делом, даже не снимая пальто, стянула обручальное кольцо и спрятала его в сумку. С этим покончено. А затем переоделась в домашний удобный костюм и принялась с энтузиазмом перетаскивать пакеты на кухню. Протерев для начала доместосом все поверхности и холодильник, разложила продукты. Потом перемыла посуду, которой собиралась пользоваться. Несколько тарелок, кастрюлька, сковородка — «Вся утварь старее поповой собаки», как говорила моя бабушка. «Нужно будет купить новое. Конечно, когда начну зарабатывать». После того, как с кухней было покончено, я закинула вариться половинку курицы и переместилась драить сантехнику. Делала я это даже как-то остервенело, не жалея саднищих рук. Словно вымещала то, что болело внутри. Все правильно, любую энергию в нужное русло. Я слышала, как тренькал телефон. Приходили сообщения — Но не хотелось прерываться. Галю я успокоила, а больше докладываться мне было некому. Вскоре унитаз и ванна сияли, насколько были способны. Швы между плиткой посветлели, чуть потемневшее от времени зеркало блестело, а на полочке было уже не страшно расставить свои флакончики. Старую занавеску из ванны я сунула в мусорный пакет, повесила новенькую, прозрачную. Полюбовавшись, решила, что устрою себе после ужина спа-релакс. Налью бокал вина. Зажгу свечи и постараюсь расслабиться. Телефон продолжал разрываться, и я стянула резиновые перчатки, в которых работала. Курица была готова. Я нарезала к ней огурец, помидоры и черный хлеб. Открыла вино и села за стол, чувствуя, как урчит в животе. Щедро намазав горячую дымящуюся курятину горчицей, я отхлебнула вина и разблокировала телефон. Несколько длинных сообщений от галки. Она писала, что Семён ищет меня с собаками по всем знакомым. Несколько раз звонил ей, кричал, обвиняя меня, что я как крыса сбежала, наверное, к какому-то козлу, и что он вырвет всем ноги и оставит нищими. В итоге она ему выложила все, что знала, кроме места моего пребывания. Сообщение Семёна я оставила на сладкое. Положив курицу на хлеб, я снова машинально смазала её горчицей, не глядя. Увлеклась чтением о том, какая я низкая подлая тварь, и могла бы сказать все честно, прежде чем уйти, как... Ну, про крысу я уже знала от Гали. Откусив свой бутерброд, я почувствовала через секунду, как у меня вылетают мозги, и принялась чесать макушку. С горчицей я перестаралась так, что еле отдышалась и откашлялась. Сделав несколько глотков вина, я набрала подругу. «Ты можешь хоть иногда читать сообщения!» Вместо приветствия начала она. Затем пересказала то, что я уже прочитала в Ватсапе и телеге. «Кстати, спасибо большое, что не сказала ему, где я». «Я еще в своем уме», — сообщила Галя. «Ты как, навела красоту в своем дворце, Золушка?» «Ну да. Шла из магазина, чуть под машину не попала, представляешь? Еще и пакет порвался. Водитель такой душка оказался, помог все собрать, домой довез. Славой зовут». Галкахнула и засмеялась, довольная. Недолго мучилась старушка. Телефончик душки дала. Я показала подруге язык. Галюня, какой телефончик? Я только утром от мужа ушла. Еще тело, как говорится, не остыло. Галя фыркнула. Какие нежности при нашей бедности? Подумаешь? Быстро говори, какие планы на вечер, и я отключаюсь, борюсь на пороге. Сейчас занырну в ванну с пеной и устрою себе ароматерапию. Потом постелю постели, буду спать, как убитая. Прекрасный тост. С чувством сказала Галка, послала мне воздушный поцелуй и отключилась. Я вернулась на кухню и убрала со стола после ужина. Самое время было переходить к выполнению моего релакс-плана. Однако раздался звонок в дверь, потом второй. Я замерла. Семен? А может чем черт не шутит мой новый знакомый, Слава? Осторожно заглянув в глазок, я увидела за дверью Настю, соседку. Я про нее напрочь забыла. С сожалением, покосившись на дверь ванной комнаты, я преодолела искушение не открывать и повернула замок. Добрый вечер, Лиля. Как вы устроились? Девушка приветливо улыбалась, явно намереваясь войти. Я пропустила ее. Входите, Настя, вот устраиваюсь, созвонилась с Ольгой. Теперь я официально ваша соседка. О, да вы тут блеск навели! Ну просто! Церемонностью Настя не отличалась. Сразу прошлась по комнате, заглянула в туалет и в ванную. Меня это лишь позабавило. Как будто, виляя хвостиком, по квартире прошелся веселый любопытный щенок. «Хотите чаю? У меня печенье вкусное есть, шоколадка», — предложила я. Настя отрицательно покачала головой. «Я после шести не ем», — сообщила она и уселась в кресло. А я устроилась рядом, на диване. Чтобы не сидеть просто так, я подтянула к себе сумку и принялась выкладывать одежду очень красивые вещи похвалила настя ой а можно это померить потрясающая простота эм, ну ладно я решила тоже быть проще и махнула рукой примерив пару вещей настя с огорчением констатировала что мои шмотки ей велики и оставила эту затею тогда я продолжила разбор гардероба под ее легкую болтовню я хорошо разбираюсь в брендах работаю знаете в дорогом салоне Правда, не консультантом, а офис-менеджером. Ну, там, кофе варю клиентам, запись веду по телефону. У нас, знаете, какие экземпляры обслуживаются? У -у -у. К нам очередь стоит из девчонок, чтобы на работу устроиться. А вы кем работаете? Я юрист, Настя. Правда, до этого работала на дому. Теперь ищу работу в какой-нибудь фирме. Так на чем специализируется ваш салон? Как на чем? У нас одеваются очень богатые дяденьки. Знаете, приходит такой клиент, и ему подбирают капсулы. Отдельно для офиса, отдельно для загородного дома. В общем, разные. Звучит интересно. Кивнула я, смутно припоминая, что слышала о сети таких салонов от Семёна. Он вроде бы собирался стать их клиентом. Это было дорого. «Лилия, я мешаю, наверное, да? Вы меня гоните, не стесняйтесь, а то я так могу часами болтать». Я рассмеялась. Девушка Настей вправду была милахой. «Ну, если честно, как раз хотела ванну принять». Упахалась за день. Настя поднялась. Так и нечего стесняться. Я пойду, отдыхайте. Ваш телефон у меня есть, мой у вас тоже. Звоните. Она помахала мне рукой и вышла. А я бросила вещи обратно в сумку и пошла в ванную. Лежа в теплой приятной воде среди островков уже почти опавшей пены, я изо всех сил пыталась выбросить из головы все мысли. Но даже белый шум, включенный на телефоне, не помогал. Пришло сообщение от Семёна. «Ты все неправильно поняла, давай поговорим». И еще одно. «Не дури, Лилу, оно того не стоит». Удалив беседу, я погрузила кисти рук в воду. Они горели так, что я непроизвольно морщилась. Впрочем, даже если голова и была по-прежнему забита, мышцы расслабились, и дышать стало гораздо легче. Устроившись в чистых простынях, я смотрела телевизор без звука, параллельно листая объявления о вакансиях. Их было много, но зарплаты нужно было выбирать, жить на улице и питаться, или продолжать снимать квартиру, но умереть от голода. Несколько объявлений я все же кинула в закладке. Правда, среди требований там был указан стаж от трех лет. Но попытка, не пытка. Откуда-то из глубин памяти всплыла детская присказка, наивное гадание. Сплю на новом месте при жених невесте. Вспомнилось, как мы с Семёном пошли в ЗАГС становиться ячейкой общества. На этом настояла моя мама. Я тогда еще не знала, что она уже стремительно уходит из жизни. Наверное, боялась, что единственная дочка останется совсем одна. Мы с Семкой были молодые, веселые, счастливые и глупые. Дурачились и хохотали, когда заполняли это бесконечное заявление. Переписывали его четыре раза, потому что от смеха все время что-то путали. Женщина, которая с раздражением ждала, пока мы справимся, процедила сквозь зубы. Детский сад. Через год разводиться придут. Интересно, она еще работает? Можно было бы ей напомнить, сказать, что на девяточку она таки ошиблась. Деньги на свадебный сабантуй тоже дала мама. А сама пойти не смогла. Правда, не сказала, почему. Я все еще не знала ничего. Мы посидели с ней дома, выпили шампанского и умчались веселиться с однокурсниками. Я лежала и вспоминала год за годом нашей сёмой жизни, но выделить что-то особенное не смогла. Что же нас держало вместе, если это не было любовью? В голову полезли противные мысли о привычке и приспособленчестве, но тут я уже восстала и не пустила их внутрь. Хватит с меня на сегодня. Уснула я сразу, как только выключила телевизор. Наверное, во мне села внутренняя батарейка.